Глава восемнадцатая Ночью княжна предприняла очередную попытку разведать, как выбраться из дворца. На этот раз девушка выбрала другую часть стены для исследования. Перебравшись через перила, она по узкому карнизу добралась до соседнего балкона. В покоях было пусто, ничего интересного внутри не оказалось. Однако тут можно было укрыться ненадолго или переждать, чтобы отвести подозрения. Юленька обратила внимание, что к следующему балкону от самой земли тянутся ветви ядовитого плюща. Магия земли у одаренных проявляется по-разному. Кто-то тяготеет к камню и способен строить замки и архитектурные ансамбли. У другого просыпается тяга к металлам, как у книжной Демидовой, обожающей золото. Третьи взаимодействуют с растениями и выращивают из семечка цветущее деревце за считанные минуты. В целом, такие маги легче управляются с элементами одной стихии, однако каждый силен там, где проявляется источник его силы. Юленька находилась на враждебной территории и старалась не афишировать собственные возможности. Скрывать, что она маг земли, не скрывала, но не демонстрировала, на что способна. Лезть на балкон с плющом девушка поостереглась. И не из-за страха перед ядовитым растением. На самом деле княжна предполагала, что плющ – чей-то любимый питомец или хищный страж, ведь больше ни один стебелек не нарушил границы сада и не разросся, где вздумается. Однако пример плюща навел девушку на мысль, как исследовать окружающее пространство, не выходя из комнаты. Вернувшись к себе, Юленька устроилась на полу и сосредоточилась, настраиваясь на металл, любимый с рождения. Частички золота отозвались на призыв охотно, но присутствующие в нем примеси замедляли работу, оказывали сопротивление. На самом деле дворец только выглядел золотым, а на деле был покрыт тонким слоем сусального золота. В большинстве строительных элементов использовался перит, как наиболее крепкий и прочный материал. Если бы на самом деле здание построили из мягкого, податливого золота, перекрытия не выдержали бы давление верхних этажей. Стены просели под нагрузками или деформировались от случайного воздействия. Капельки золота, будто живые, тонкими ручейками потянулись к Юленьке, оплетая наружную стену, балкон и комнату причудливым узором. Сначала девушка направила золотой поток вниз, попутно следуя уступы и определяя места для спуска. Достигнув земли, ручеек просочился сквозь поры, выискивая подходящее растения Можно было бы и дальше использовать драгоценный металл для исследований, но днем следы от движения золотой массы будут слишком заметны, а вот какой-нибудь стебелек или даже корешок, пробивающий себе путь, не привлечет внимания. Княжна выбрала лиану, универсальное и живучее растение, которое велось всюду, куда удавалось просунуть тонкие усики молодого побега. Девушка дала ему задание заполнить собой как можно большее пространство в саду и щедро поделилась магической энергией. Алиана с радостью откликнулась на зов и тотчас ринулась исполнять поручение Уже через час Юленька получила подробный план дворцового сада и мест, где располагались караульные. От городской суеты дворец отделяла крепостная стена с прочной магической защитой и заговоренным на прочность камнем в основании. Обойти такой ли Аня не под силу. Девушка попросила растения отыскать лазейки, возможные пути обхода и при этом не попадаться никому на глаза. Израсходованный магический резерв княжна без зазрения совести компенсировала тем золотом, до которого сумела добраться. Не побрезговала колечками, пуговицами, монетами и цепочками. Драгоценный металл живым ручейком стекался с разных сторон, облеплял кожу магички и впитывался без остатка. Юленька в этот момент была похожа на золоченую статую и светилась в бликах луны. Повезло, что ночью девушку оставляли одну, и во дворце не нашлось свидетелей подобных метаморфоз. Проделав колоссальную работу по сбору информации, наутро княжна Демидова выглядела уставшей и не выспавшейся, но она старалась не обращать внимания на такие мелочи и ожидала подходящего момента, чтобы сообщить новости Стужеву. Способ для передачи девушка придумала оригинальный. На белый платок соком лианы нанесла карту дворца с прилегающими территориями. Рисунок проявится на ткани только если капнуть крови княжны, смешанной с частичкой золота. Активатор Юленька приготовила заранее, проколов пальчик и исцедив алой жидкости в фиал, изнутри покрытый золотом. Крохотный флакон легко поместился в ладони, а платочек перекочевал в стопку заранее приготовленных символов благосклонности. Очередного этапа состязаний Демидова ожидала с волнительным нетерпением, получится ли незаметно передать послание князю.